Глава 31. Насильщики Американский спутник связи успел проработать над слепой зоной ровно 5 минут. Затем повторилась предыдущая ситуация, связь оборвалась. Судя по наблюдениям, осуществленным позднее над другими районами, его обломки заняли коридор орбит от 300 до 800 километров. Тем не менее, группировка кораблей все равно успела обменяться текущей оперативной информацией между собой, а также с Пентагоном. Да, безусловно, даже в отсутствие спутников связи у кораблей имелась возможность посылать длинноволновые сообщения. Однако это резко снижало скрытность происходящего, а использовать узкоспециализированную сверхдлинноволновую аппаратуру, применяемую для связи с ракетными подводными лодками, не имело смысла из-за ее медлительности. Тем не менее, ведение боя без оперативного понукания вышестоящих штабов, по опыту прошлого, может закончиться плачевно. Интуиция вещь хорошая, но когда под пальцами кнопки запуска крылатых ракет, лучше иметь точное знание в виде постоянно обновляемых значков на планшете. Военная структура сверхдержав очень громоздкая, но тем не менее она гибкая и многие ее сферы прекрасно дублируют и перекрывают друг дружку. Запуск баллистических ракет – вещь удобная, но все же желательно не слишком часто нервировать соседей по планете. Поэтому к делу засылки в ближний космос спутников привлекли старичков-ветеранов б 52 Есть, оказывается, такие модификации, способные вмещать в брюхо двухступенчатые носители спутников. Стартовав из Калифорнии, заблаговременно модифицированный b 52 взял курс на юг. В паре с ним, правда, покуда на меньшей высоте, следовал заправщик КС-135, имеющий задание подпитать его баки после освобождения от груза. Однако, теряясь в догадках по поводу возможностей тихоокеанских пиратов, командование решило подстраховаться еще солиднее. Не успел загруженной ракетой b 52 удалиться на 200 км как на аэродроме приступили к подготовке его близнеца с аналогичной начинкой. А пока ведущий бой флот обходился своими силами и своими мозгами.